Амфисбена отринула веление прихотливого течения и двинулась по реке самостоятельно. Скотч перешел к штурвалу и переложил направо. Описав величавую дугу по поверхности сайры, катер лег на прежний нужный курс и пошел на север прочь от устья. Водометы на малом ходу работали почти бесшумно. Минуты через три скотч увеличил скорость и в тихий плеск волн оборта, Тут же вплелся равномерный гул движителей. Поросшие лесом берега неспешно проплывали мимо. В рубку ввалился довольный искатель Саня. — Ну что, удалось, кажется? — спросил он. — Кажется, — с удовольствием подтвердил Скотч. — А Семенов где? — Пошел кубрик и трюм перетряхивать. Говорит, может, чего полезного отыщется. — То же дело, — вздохнул Скотч. — Давай-ка, Саня, дуй на палубу, да на берега гляди в оба. «Как бы нами не заинтересовались! Наши ноктовизоры в режим бинокля умеешь переключать?» «Умею», — сказал искатель. «Чего там уметь-то?» И вышел из рубки, направившись на корму. «Молодец», — отметил про себя скотч, тоже прилаживая к глазам оптику. «Чего на палубе перед рубкой маячить? Тут я и сам послежу. И, кстати, надо бы к дальнему берегу прижаться, от греха подальше. Там и растительность пышнее, если что, от шухера с воздуха укрыться легче». да и наших все равно на том берегу подбирать». Штурвал крутнулся влево, и катер, конечно же, тотчас отозвался на это движение. А потом скотч еще прибавил ходу, а заодно вспомнил, как же все-таки называется старомодный переключатель режима входа. Звался он тоже старомодно, телеграфом. Путь вверх по течению Сайры они проделали сплошь на нервах. Над левым берегом, Для новоявленного экипажа Амфисбена он, понятно, казался правым. То и дело шныряли десантные боты, истребители и корабли прикрытия. Странно, но не было видно обычных разведчиков. Скотч в типах военных кораблей разбирался слабо, но у него под боком имелся спец — Семенов. Да и Саня Веселов, как оказалось, весьма неплохо ориентировался в парке малых космических кораблей галактики. Спутники Скотча способны были выделить несколько сот различных типов и классов летательных аппаратов производства самых разнообразных рас. Утешался Скотч тем, что ни Семенов, ни Веселов не сумели бы отличить утренний след Виверны от вечернего. Или пальмодендровые побеги сезона дождей от побегов сухого сезона. Скотч понимал, именно в этом сила группы. Одиночка не в состоянии знать все обо всем. Группа специалистов в различных областях знания даст одиночке даже не сто, тысячу очков вперед, и все равно в итоге выиграет. Западный берег Сайеры выглядел куда более диким. Буйные джунгли сплошной стеной покрывали его. Более того, деревья нависали низко над водой, и это было здорово. Кроны прикрывали идущий на север катер от разбойничьих взглядов нечисти в небе Табаски. Семенов давно перестал шарить по трюму. Ничего путного он не нашел, разве что несколько гарпунов, способных послужить одноразовым оружием. Похоже, скелетики после захвата катера просто вышвырнули с борта все, по их мнению, ненужные — личные вещи рыбаков, разнообразную морятскую утварь, даже посуда на кампузе и то и не стало. Возможно, шатсуры заранее готовили катер для перевозки своих солдат и опасались перегрузить посудину. поэтому и вычистили ее едва ли не под ноль. С одной стороны, это было нехорошо. Непригруженный катер шел медленнее, водометы работали наполовину в воздух, а с другой, как на борту окажется вся группа невольных партизан, так, пожалуй, и выйдем оптимум по весу. Вот тогда амфисбена покажет все, на что способна. Скотч рулил. Семенов и Саня обосновались на палубе, сбоку от рубки, у открытых дверей, каждый по своему борту. «Как там наше, интересно?» — задумчиво сказал Семенов. «Переправились уже, наверное». «Должны. Хоть бы не напортачили при зачистке. Скелетики сейчас как раз к оврагу подходят». «Слушай!» — испугался вдруг Скотч. «А сканерами их не засекут? В пещере еще туда-сюда. Там слой почвы все-таки. Могли и не заметить. Но в лесу, у самого берега». «Нас ведь не заметили?» «Не переживай. Таких вот глушилок...» Семенов кивнул на прилепленный над нагрудным карманом шарик. — Хватает на всех. Я оставил Плужнику соответствующие инструкции, так что все защищены и от сканеров, и от генераторов тоски. Они напутают ничего. все чужая техника. Да вдобавок секретные наверняка. Семенов покровительственно усмехнулся. — Вадим, я тебе уверяю, искатели очень, очень ответственные люди. ты в выборах хоть раз участвовал? — Ну, участвовал, — признался Скотч, не совсем понимая, куда клонит собеседник. — Индекс социальной значимости у тебя какой? — Ну, 12 У Плужника 40 Ого! — поразился Скотч и впечатлительно присвистнул. — Много! — У Сани Веселова, к слову, двадцать а вдвое выше, чем у тебя, и он среди искателей считается сопляком, кадетом.